Глава 2. Погода была самая мартовская, промозглая. Стал хлопьями падать мокрый снег. В легком студенческом пальто я совсем продрог и мечтал о теплой комнате, о стакане горячего чая. Неожиданный случай помог немедленному исполнению этих желаний. Ко мне, одиноко стоявшему в глубине двора и примачивавшему мокрым снегом больной глаз, подошел тот самый бородатый пристав, и спросил, не могу ли я помочь своими услугами раненному товарищу, студенту. Он раньше нас попал в участок и теперь лежит в полицейской канцелярии. Я охотно согласился следовать за столь сердобольным приставом, и он повел меня грязной лестницей на четвертый этаж в канцелярию полиции. В ней, несмотря на воскресенье, кипела работа. Перья строчили, телефоны звонили но никакого раненного студента не оказалось. Войдя в канцелярию и предложив мне сесть на диван, пристав подошел к телефону. «Ваше высокопревосходительство, мною арестован тот студент, который на площади выкинул красный флаг, а потом в соборе произнес возмутительную речь. Как прикажете с ним поступить?» И на какой-то телефонный ответ почтительно сказал, «Слушаюсь, будет исполнено» после чего повесил трубку и, уходя, бросил мне «Сидите тут». На мои изумленные протесты, что я ни флага не выкидывал, ни речи не произносил, бравый пристав кратко сказал. «Я знаю, что знаю» и ушел. А полицейские чины стали перемигиваться и пересмеиваться, очень довольной ловкостью своего начальника. «Это не важно, что вы не вы», сказал мне один из них, «а ему важно, чтобы вы были вы». Аргумент был понятный, и я перестал спорить. А когда вскоре после этого чиновники, по-видимому, вполне сочувствовавшие мне, предложили мне стакан чая, то я весьма примирился впредь до новых событий со своей участью. Теплая комната, горячий чай – это было как раз то самое, о чем мечтал я на холодном дворе под мокрым снегом, где продолжали мерзнуть мои менее счастливые товарищи. Стемнело, полицейские чины разошлись по домам, оставив двух ночных дежурных, зевавших и не знавших, как убить время. Бурный рабочий день кончился. Вдруг они вскочили и встали на вытяжку. В комнату вошел со свитой, звеня шпорами, какой-то важный военный, старик-генерал весьма добродушного вида. Задав несколько вопросов чиновникам, он с пренебрежением обратился ко мне. Филлер! Я в коротких словах объяснил генералу, кто я, как сюда попал и почему я здесь». Он пожал плечами. «Господин студент, можете идти во двор к своим товарищам». И ушел со своей свитой. А я спустился во двор к промерзшим и весь день простоявшим на ногах товарищам, благодарный карьеристу приставу за тепло и диван в полицейской канцелярии. Больше я ничего не слышал ни об этом приставе, ни об его возведенных на меня обвинениях. Было уже часов 9 девять вечера и совсем темно, когда во дворе участка вновь появился наряд полиции. Нас впервые пересчитали, а потом снова окружили и повели по улицам затихавшего города к манежу конногвардейского полка, что рядом с Исаакиевским собором. Так начали мы утром путь от одного собора, а вечером пришли к другому. Манеж громадный, усыпанный песком для верховых экзерциций. Наша толпа в несколько сот человек распылилась в нем, точно горсточка людей». Курсисток и немногочисленных штатских с нами не оказалось, их отвели куда-то в другое место. У ворот манежа, ярко освещенного электрическими шарами, но до жути холодного, столпились офицеры конно-гвардейского полка, рассматривавшие нас точно редких зверей в зоологическом саду. За ними виднелись любопытствующие лица солдат. Однако офицеры отнеслись к нам вполне благожелательно и велели сейчас же принести нам вороха соломы для устройства неприхотливого ночного ложа. Пока солдаты втаскивали десятки и сотни снопов соломы, я подошел к одному из офицеров, показавшемуся мне наиболее симпатичным, и попросил его, нельзя ли отправить солдатам записку моим родителям. Они, узнав о демонстрации на Казанской площади, должны сильно беспокоиться о своем безвести пропавшем сыне. Офицер любезно согласился – и я тут же набросал карандашом на вырванном из записной книжки листке бумаги несколько строк о том, что я жив, здоров, и ничего плохого со мной не приключилось».